Глава 611. Второй изначальный дух. Окрестности города небесных демонов – Драконье озеро. Драконье озеро круглый год окружало большое количество демонических солдат. Здесь есть даже несколько скрытых экспертов из имперской столицы, которые уже долгое время находились в этом месте, занимаясь культивацией. Даже если случится что-то серьёзное, пока враг не достигнет Драконьего озера, они не покажут себя. Благодаря потокам демонической силы, пронизывающим воздух над драконьим озером, это место совершенно не пострадало от небесного возмездия десятилетней давности. Вода драконьего озера была наполнена густой демонической цы, а в самой глубокой части озера становится совершенно другим миром и по сути представляет собой огромную божественную обитель, скрытую от внешнего мира завесой мощной демонической цы. И в этой подземной обители стоит одна статуя, выполненная в угольно-черном чёрном цвете, Статуя представляет собой точную копию древнего демона. В данную минуту глаза статуи тускло блестели демоническим светом. У подножья статуи находился ещё один водоём, так сказать, пруд внутри озера. Жидкости в нём было не очень много, и она успела уже превратиться в густую жижу. И сейчас в этой жиже сидел, погрузившись в медитацию, крепко закрыв глаза Ван Линь. Тело его всё ещё было заковано в чёрную броню. Перед Ван Линем находился здоровяк, внешностью напоминавший Линь Тянь Хоу. Тело его находилось внутри фиолетового кристалла, гноящиеся раны на теле здоровяка медленно затягивались. Периодически из глаз статуи вылетали лучи демонического света, и каждый раз, когда они появлялись, они впивались в тело Ван Линя, и с каждым таким разом Ван Линь начинал едва заметно дрожать. С помощью своей собственной силы и силы древнего демона Ван Линь сумел подавить душу дьявола, которая пробралась к нему в изначальный дух, и сейчас она находилась в обморочном состоянии, Однако целью Ванолине было не подавить душу дьявола, а поглотить. Поглотив дьявола отшельника, Ван Аналини подпитают свой уровень культивации. Однако дьявол-отшельник был слишком огромным, и поглотить его было весьма непросто. Ван Алини просидел в Прудо уже несколько месяцев, но так и не смог добиться успеха. Тем не менее, Ван Алинь то и дело призывал различные ограничения, оставлял их на душе дьявола-отшельника, и теперь спустя несколько месяцев она была покрыта ими с головы до ног. При помощи древнего демона Ван Линь сумел наложить печать на душу дьявола-отшельника, но тот был слишком силён, и печать получилась слабой. С течением времени и при условии, что Ван Лин будет постоянно при помощи своего изначального духа корректировать данную печать, он сможет получить полный контроль над дьяволом. В один из дней Ван Линь широко раскрыл глаза, и они тускло блеснули демоническим светом. «Я хочу поглотить этого дьявола, но с моим уровнем культивации сделать это не получается, Остаётся лишь без безостановочно наращивать печать изначального духа, и однажды я смогу получить контроль над дьяволом. И когда это произойдёт, я хоть и не смогу поглотить его, однако мне удастся превратить его во второй изначальный дух, а это весьма неплохое решение. Второй изначальный дух — удивительная божественная способность, которая проявляется, когда культиватор достигает стадии вознесения. Однако это может сделать не каждый, и главная причина заключается в эмбрионе изначального духа. Сила эмбриона напрямую решает, получится ли из него второй изначальный дух или нет. Если подобное превращение не удастся, то культиватору будет нанесён значительный ущерб. Кроме того, появление второго изначального духа оказывает значительное влияние на самого культиватора, и потому большинство культиваторов уровня вознесения выбирают не создавать его. И как пример, из тех культиваторов уровня вознесения, которых встречал Ван Линь, практически никто не создавал второй дух. Из тех, кто достиг уровня выше стадии Вознесения, Ван Линь не встречал никого, кто бы обладал им. Это же, в конце концов, дьявол-отшельник. Во всем мире найдётся очень немного эмбрионов, которые смогли бы превзойти его помощи. Если я решил создать с помощью него второй изначальный дух, у меня есть все гарантии на успех. Подумал про себя, Ван Линь. Сейчас мой изначальный дух и физическое тело уже соединены, и это и правда упрочило мой уровень культивации. «Однако есть несколько вещей, которые мне необходимо выполнить немедленно, мне нужно получить оставшуюся цимича мастера меча Линь Сейчас он находится в руках его ничтожных учеников, а это настоящее расточительство». Сверкнул глазами Ван Линь, выходя из вот пруда. Доспехи на его теле делали его похожим на повелителя дьяволов, и в сочетании с его длинными чёрными волосами, разбросанными по плечам доспехов, это придавало ему демонический вид». Ощупав чёрные доспехи, в Линь пришло в волнение. Эти доспехи были очень сильны. Одетые на тело, доспехи испускали из себя потоки дьявольской цы, но было жаль, что Ван Линь не мог поглотить их. Если так, то применённая в таких доспехах техника пальца дьявола будет даже немного сильнее, чем сформированные моим дау жёлтые источники. Пока мой уровень культивации ещё слишком низок, чтобы доспехи признали меня своим хозяином, но я уже могу видеть, какая сила в них заключена, «Когда я превращу дьявола-отшельника во второй изначальный дух, способности доспехов откроются во всей своей красе», — подумал Ван Лень, продолжая щупать доспехи. Затем он хлопнул по сумке и вытащил наружу наручи. Появившись, они тут же превратились в чёрный поток и обвились вокруг руки Ван Линя. «Тебе нужно идти!» Из статуи раздался голос древнего демона. Ван Лень развернулся и глубоко поклонился статуе древнего демона. «Ты помог мне целых три раза, и я никогда не забуду твою милость. Сейчас я ухожу, чтобы исполнить обещанное, однако перед этим мне ещё нужно сделать несколько дел, и я снова надеюсь на твою помощь, господин древний демон». Умолчав некоторое время, древний демон медленно произнёс. «Что за дела?» Ванолин надолго задумался, а затем вытащил из сумки пагоду, подаренную Джоуи. «Мне нужно найти один дух меча. «Сейчас в этой башне заключено его божественное сознание, я прошу твоей помощи в поисках», — произнёс Ван Линь. Древний демон изучил пагоду с помощью божественного сознания и сказал, «Здесь, в области небесных демонов, нет ауры этого духа меча. Однако я не знаю, что в других местах. Земли демонических духов слишком обширны, и я не могу просмотреть их от Эда. Если ты поможешь мне впитать одного демона, то я смогу помочь тебе в его поисках». «Сейчас же с моими силами я не смогу этого сделать. Или же, если у тебя будет башня древнего дьявола, ты сможешь расширить своё божественное сознание». Ванолин несколько раз кивнул головой и убрал погоду обратно в сумку. Затем он указал пальцем на находившегося рядом здоровяка, заточённого внутри кристалла, и произнёс. «Мне нужен этот человек». Молчание древнего демона на этот раз продлилось довольно долго. Наконец он сказал. «Дарю его тебе». Однако в течение 100 лет ты должен привести ко мне одного древнего демона». Взгляд в Анолине заострился, и он произнёс. «Я хочу войти в наследие древних демонов и раскрыть эту особую сферу. Используя её, я смогу закалить свои божественные способности и даже создать новое. Сделать это несложно. Однако я и так уже оказал тебе много милости и сполна выполнил все свои обещания. Ты же пока не сделал ничего». «Поэтому мы вернёмся к данной теме, когда ты приведёшь ко мне древнего демона». Ответил собеседник. Ван Лейн растянул губу в лёгкой улыбке и произнёс. «Хорошо. Но сделать это одному мне будет довольно сложно. Начиная с сегодняшнего дня ты становишься моим посланником. И это делает тебя по статусу выше демонического императора. Наша область небесных демонов официально вступила в войну с областью огненных демонов, и это должно сыграть тебе на руку». «Когда доберёшься до демонического источника возле Императорского дворца в столице области Огненных Демонов, не позабыть секретное заклинание, которое я тебе сообщил», — произнёс древний демон. Ван Линь поклонился древнему демону, а затем правой рукой схватил кристалл с телом здравяка. После этого он вылетел из драконьего озера и без следа растворился в пространстве. Ван Линь решил выдвинуть два требования разыскать Жоу И и помочь познать наследие древних демонов, потому что древний демон уже выполнил все обещанное им, принеся очень много пользы, и если теперь у Ванолини не будет стимула помогать древнему демону, то тот может усомниться в его искренности. Кроме того, в Ванолиню и правда нужна была помощь в этих двух делах, и потому ему пришлось вновь подвергнуть испытанию терпения древнего демона. Ванолинь появился в пространстве в 10 тысячах лет города небесных демонов, Посмотрев на кристалл, в котором был заключён здоровяк, Ван Линь убрал его себе в сумку. Этот человек определенно имеет отношение к Линь Тянь Хоу. Сейчас он в моих руках, и кто знает, быть может, он мне пригодится. Подумал Ван Линь, а затем шагнул вперёд, вновь используя способность телепортации. Теперь Ван Линь направился к месту, где находился труп и Если бы он не сделал этого, он бы себя не простил. Сами чая Хоу была слишком ценной вещью. В Анале несколько раз применил технику высшей телепортации, пока наконец не вошел в земли огненных демонов. Остатки от зашу находились в лесной чаще, длинный лес был уже довольно сухим и умирающим, и зараненное тело от зашу уже довольно сильно сгнило и немудрено прошло ведь несколько месяцев, однако труд по-прежнему находился здесь. Он слегка светился золотым сиянием, возле него было множество мертвых птиц и зверей. Вероятно, они просто искали пищу но наткнулись на труп Цзэшу и нашли свою смерть. В этот же день вдалеке на горизонте поднялся луч голубого света. Какой-то здоровяк средних лет, облачённый в балахон, сумел отыскать труп Цзэшу. Отаскав тело, мужчина приблизился к нему на 10 джанов. «Он здесь, как я и предполагал. При нём определённо должны быть какие-нибудь сокровища, иначе тут бы не присутствовало подобное семеча». Радостно подумал человек, пристально рассматривая тело. Место, где умер Зашу находилось очень далеко, и без внимательного поиска обнаружить его труп было довольно проблематично. Техника, культивируемая этим человеком средних лет, имеет отношение к животному миру. Божественное сознание его не очень развито, однако он может селиться в птицу или зверя и с их помощью отыскать это место. Отаскав тело Зашу, человек был весьма удивлён и принялся изучать труп. Затем он хлопнул по сумке, и из неё вылетело множество чёрных жуков, которые жужжанием устремились к трупу. Когда они подлетели к телу ближе, чем на 10 джанов, оно ярко вспыхнуло золотым светом и сожгло всех насекомых до одного. Мужчина средних лет продолжил пристально вглядываться в труп Цзэшу, бормоча себе под нос. «Обязательно должны быть какие-то сокровища!» Он глубоко вдохнул и хотел было продолжить, применив новую способность, как вдруг кто-то хмыкнул за его спиной. Мужчина в ужасе развернулся, Он взмахнул правой рукой, и из рукава вылетело чёрное облако, состоящее из жуков разных размеров. Одновременно с этим мужчина быстро отошёл назад на несколько шагов, и только после этого решил взглянуть на того, кто стоял за его спиной. Там оказался мужчина, закованный в чёрную броню, он был просто переполнен дьявольской цы. Жуки, выпущенные человеком средних лет, приблизились к незваному гостю, умерли один за другим. Человек средних лет слабо улыбнулся и отошёл ещё на несколько шагов, поклонившись, он произнёс. «Друг, почему ты мешаешь мне забрать тело моего товарища?» «Твоего товарища?» произнёс человек в броне, который, конечно, оказался Ван Линем. Телепортировавшись сюда, Ван Линь первым делом увидел улыбающееся лица человека, когда тот рассматривал труп. «Конечно, товарища! Мы с ним оба ученики секты Хэйюнь. Его зовут Жоу а меня Тэнь Юнь! Мы с ним вместе прибыли в Огненных Демонов». Но месяц назад мы с ним разошлись. Я и представить не мог, что его так зверски убьют. Если бы он не носил с собой подаренный учителем передатчик и излучающий золотой свет, то я бы не смог найти его труп сегодня. Печально произнёс Тан Юнь, и его глаза заволкло грустью.